Глава 25. На этот раз парни настояли на своем. Снова встречаться в кафе-баре для туристов они не будут. Поэтому Тормору пришлось в спешке искать другое место для встречи. Все, что он смог придумать, это спортзал. Но, как оказалось, худшего выбора он сделать не мог. Зал был переполнен. Даже сауна была битком. Куда ни посмотри, люди в поте лица трудились над собой, в яркой лайкре или спандексе, под личный саундтрек. Качают железо, растягиваются, мучают тренажеры, напрягают мышцы багровее от напряжения. Целая очередь стояла к беговым дорожкам, где люди изо всех сил старались сжечь рождественские калории. Другие позировали перед зеркальной стеной в конце зала, подтягиваясь и гримасничая, или осматривая свое тело на предмет каких-либо недостатков. Мужчинам негде было поговорить наедине. В итоге они расположились в ряд на деревянной скамье у задней стенки мужской раздевалки негромко переговариваясь. Мало кто из присутствующих обратил на это внимание, но один или двое посматривали на них с опаской, словно собираясь высказать свое веское мнение. Однако никто этого не сделал. Раздевалки умели подавлять людей. «Я предлагаю удалить сайт». Тормор держал телефон в кармане спортивной толстовки. В раздевалках не принято пользоваться мобильниками. Он надел толстовку в слабой попытке слиться с толпой. Томми тоже переоделся в спортивную форму. Гунни же напротив, в своем костюме и пальто смотрелся, как белая ворона. В принципе, можно было и не переодеваться. Их поведение, прятаться в раздевалке, переговариваясь шепотом, уже выделяло их. Тормор добавил. «Я не знаю, почему мы не сделали это сразу». «Удалить?» Гунни отступил назад, как будто Тормор предложил массовое самоубийство, как способ решения их проблемы. «Но у меня нет копий, Томми». Томми покачал головой, но Тормор был уверен, что он лжет в виде его опущенные глаза. «Если у вас есть копии», — сказал он, — «я бы на вашем месте их удалил. Может быть, даже на всякий случай выбросил компьютер, на котором они хранятся». «Какого черта ты несешь?» Гунни подтолкнул Томми, чтобы тот поддержал его. «Не нужно так волноваться. Полицейские ничего не знают. Если бы знали, то нас бы уже забрали. Кажется, единственный, кто им интересен, это ты, Тормор. В конце концов, вы с Хельги были лучшими друзьями. В этом нет ничего странного, если они захотят с тобой поговорить. Господи, чувак, не будь таким слабаком. Тормор глубоко вздохнул. Как часто мне придется это повторять. Они нас раскусили. То, что они еще не знают всей истории, не означает, что они не узнают о ней. Он не добавил, что не намерен брать вину на себя. не прав. Говоря это, Томми избегал взгляда Тормора, теребя шнурки своих кроссовок. На пресс-конференции об этом не сказали ни слова. И я прочитал все новости. Кажется, они ничего не знают. А, будь реалистом. Они никогда не раскрывают всего, что знают на пресс-конференциях. Насколько наивным ты можешь быть? Тормору надоело постоянно доказывать им, насколько серьезна ситуация. Поскольку их не вызывали в полицейский участок, как его, им было легче отмахнуться от всего этого. «Мы должны удалить этот сайт», — повторил он, — «прежде чем они его найдут». Они его не найдут. Как они собираются это делать? Он невидим и доступ к нему также контролируется. Гуни замолчал, когда вошел мужчина с полотенцем на поясе и подошел к одному из шкафчиков. Он искоса посмотрел на них троих, но, казалось, смирился с необходимостью переодеваться прилюдно. Они тактично отвернулись и начали беспорядочный разговор о футболе, но были слишком отвлечены, чтобы сконцентрироваться на том, о чем говорили. Когда мужчина, наконец, захлопнул свой шкафчик и направился к выходу, они продолжили с того места, на котором остановились. Тормор начал первым. «Тебе еще не пришло в голову, что у полиции есть компьютеры Хельги?» Никто из них ничего не ответил. «У них есть IT-отдел. Должен быть. Как думаешь, сколько времени им понадобится, чтобы найти сайт, когда они начнут копаться в его файлах?» Гунни раздраженно вздохнул. «Откуда нам, черт возьми, знать? Мы не компьютерные эксперты. В любом случае, разве сайт не должен быть безопасным? То, что у них есть его компьютер, скорее всего, ничего не изменит». Он положил руки на бедра, как будто собирался встать. Если он уйдет, Томми последует за ним. «Парни, на этот раз Тормор постарался скрыть в своем голосе напряжение и раздражение, поскольку такой подход явно ни к чему не привел бы. Мы просто должны признать, что сайт необходимо удалить. Это было, конечно, весело, но лично я должен сказать, что все это потеряло свою привлекательность. Действительно ли стоит рисковать теперь, когда этим занимается полиция?» Он уже давно начал терять интерес к сайту и никогда бы не осмелился признаться в этом, если бы не их нынешнее затруднительное положение. В некотором смысле их групповая динамика не изменилась с тех пор, как они были мальчишками. Групповая динамика – процесс, который происходит внутри группы людей и влияет на их взаимодействие, поведение и принятие решений. Вы же не можете серьезно так думать. Томи начал было покачивать головой, но быстро остановился, опасаясь, что Гуни может не согласиться. Он посмотрел на него, ожидая, что Гуни возьмет инициативу на себя, и тот, как обычно, подчинился. Жаль, что Тормору не удалось перетянуть Томи на свою сторону. Если бы он был чуть сговорчивее, то наверняка последовал бы за ним. «Давай просто придержим лошадей», — сказал Гуни. «Мы всегда можем удалить его, если окажется, что запрос напрямую связан с сайтом. Если так, то мы удаляем контент». Телефон у него в руках зазвонил, и он проверил экран. «Работа, дерьмо!» Я сказал им, однако они так и не узнали, какую историю придумал Гунни, чтобы ускальзнуть на эту встречу. Пока он говорил по телефону, остальные молчали. К концу телефонного разговора мнение Гунни резко изменилось. «Удаляем сайт». Он сунул телефон обратно в карман пальто. «Полицейские звонили в мой офис и поговорили с моим помощником. Разве им разрешено это делать?» Он всмотрелся в лица своих друзей и, когда ни один из них не ответил, продолжил. «Они хотят поговорить со мной». Тормор скрыл свое облегчение. Он больше не был единственным, кто попал в поле зрения полиции. Теперь, когда Гуни оказался на линии огня, его мнение резко изменилось. Гуни говорил крайне нервно. «Что, если убийство связано с веб-сайтом, и полиция удастся получить к нему доступ? Они тоже пойдут искать квартиру, не так ли?» Тормор так далеко не заглядывал. «Да, они обязательно это сделают. Они спрашивали меня, владеет ли Хельги какой-нибудь еще недвижимостью». «Почему? Они уже знают об этом?» Нагогония нервно забарабанила. В своем блестящем костюме биржевого маклера и носках он выглядел весьма нелепо. «Нет, у меня сложилось впечатление, что они не знали ничего конкретного, просто подозревали о ее существовании». Глаза Томми расширились, и он внезапно стал выглядеть так, как раньше, когда они были детьми. «Нужно все уничтожить, отпечатки пальцев и все такое». Фраза была адресована Тормору. Поскольку он заставил их волноваться, очевидно, проблема была на его совести. «Я не знаю. У нас нет полицейских протоколов, поэтому у них не будет наших отпечатков. И я думаю, что им нужен ордер, прежде чем они смогут их снять. Разве нет?» Никто не знал. Томми поискал на своем телефоне и зачитал законы, касающиеся снятия отпечатков пальцев что никоим образом не развеяло их обеспокоенности. Полиции, похоже, разрешали снимать отпечатки с тех, кто имел доступ к месту происшествия, чтобы исключить их из расследования. Если человек отказывался, его или ее можно было заставить подчиниться при условии, что судья выдаст ордер. Томми мрачно добавил, что просьбы полиции о выдаче ордеров всегда удовлетворялись, несмотря ни на что. Никто из них не возразил ему и не спросил, откуда он взял эту информацию. «Удали это». Гуни помахал Тормору. «Отпечатки не будут иметь значения, если сайта больше не будет». Вместо того, чтобы протестовать и указывать, что у Гуни есть телефон, и он может сделать это сам, Тормор вышел в интернет. «Как вообще удаляются сайты? Кто-нибудь из вас знает? Нам же не обязательно удалять каждое сообщение, не так ли?» Оказалось, что его друзья тоже не имели ни малейшего понятия. Изначально сайт был создан Хельги, единственным из них, кто обладал компьютерными знаниями. Тормор пробовал и то, и это, но не смог найти способа удалить сайт. Тогда он начал удалять сообщения одно за другим, представляя, сколько времени это займет. Учитывая, что они публиковали материалы на форуме уже более 10 лет, при таких темпах завтра ему, вероятно, придется весь день симулировать болезнь. Если каждый пост нужно удалять отдельно, придется разделиться. У меня нет времени делать все это самостоятельно. Но никто не вызвался помочь. Оказалось, что это не имеет значения, поскольку оставленные сообщения отказывались исчезать. Когда он попробовал первый вариант, появилось небольшое окно, сообщающее, что он не имеет права удалять какие-либо материалы. Это мог сделать только администратор. Что это за херня? Затем попробовали и остальные, но получили тоже сообщение. Гуни первым додумался проверить страницу администратора и громко застонал. Все они были лишены данного статуса. Только два пользователя имели этот титул — Хельги и неизвестный им человек. Гунни встал. «Я предлагаю вам убрать квартиру». «Нам?» И снова Тормору пришлось высказать то, что должно быть думать Томми. «Извини, но почему без тебя?» «Потому что копы следят за мной. Могут следить. Мы же не хотим привести их прямо по адресу, верно?» Тормор сдержал порыв сказать Гунни, что он почти наверняка преувеличивает свою важность для расследования. Но лучше пусть Гунни будет встревожен, чем безрассуден». Поэтому он ничего не сказал, и они с Томми после ухода Гунни, молча переодевшись, разошлись. Они не пришли к какому-либо решению о том, кто должен убирать квартиру. Единственное, о чем они договорились, так это то, что придется подождать до завтра, поскольку в тот вечер ни у кого из них не было времени. Когда Тормор сел за руль своей машины, ему пришло в голову, что, возможно, они могут нанять для этой работы уборщиков по контракту заплатить им наличными и держаться подальше от этого места. Немного воспрянув духом, он решил поговорить об этом с Томми. Но когда он взял в руки телефон и увидел экран, все эти мысли моментально развеялись. На сайте ждало сообщение. Его первой реакцией было проигнорировать его, но любопытство взяло верх. «Ну что, мальчики, кто из вас хочет подвести меня следующим?» К этому прилагалась фотография, на которой Тормору показалось, что он смог различить Хельги, лежащего на заднем сиденье машины с закрытыми глазами и открытым ртом, вероятно, спит. Одет в ту же одежду, что и в субботу вечером, и на видеозаписи повешения. Дрожащими руками Тормор закрыл сообщение. Когда он осмотрел автостоянку, то не увидел никаких следов Томми или его машины. Гунни, конечно, ушел задолго до них. Вместо того, чтобы позвонить, Тормор положил телефон обратно на пассажирское сиденье и вцепился в руль так, что костяшки пальцев побелели. Время для сообщения было неожиданным. Было ли это совпадение? Или ему следует признать тот факт, что новый пользователь может оказаться вовсе не чужаком? Возможно ли, что это один из них?